421. -е. Матерь Агни-йоги Устремлением приобщаемся к условиям жизни надземной. Устремление крылья имеет, воображение тоже. Не имеет их самости, потому приковано к плотному окружению, как каторжник тачки. Любовь тоже крылатое чувство, если без самости, иначе она связывает крылышки духа. победительница Огненное Духу свободу несет на крыльях своих».